Глава 8. 1 июля, 22 часа 22 минуты, по восточно-африканскому времени. Басасо, Сомали. Сэхан сидела на бетонном полу в подвале без окон. Над головой висела электрическая лампочка без абажура. Сильно пахла хлоркой. Посреди в полу была дырка, видимо, для отправления естественных нужд. Хорошего мало. В левой руке пульсировала боль. Упав на землю в темном проулке, Сейхан сильно и стекло пальцем. Ее схватили, немедленно отняли все снаряжение и средства связи, накинули на голову плотный капюшон и потащили куда-то. Она вслепую, то и дело спотыкаясь, прошагала пешком несколько кварталов, в спину упирался ствол. Затем ее забросили в открытый кузов грузовика или большого внедорожника. Она догадалась об этом по ветерку, натуженному рёву мотора и жуткой тряске. Пришлось уцепиться за дверную раму, чтобы удержаться на месте. Раненую руку при каждом толчке пронзала жуткая боль. Ствол, упирающийся в ребра, останавливал всякое желание бежать. Они проехали минут 10, не больше. Затем остановились, и Сейхан поняла, что находится не так уж и далеко от гостиницы. Но в этом городе-лабиринте казалось, что ее доставили на другую планету. И вот с головы сорвали капюшон, а затем приказали ей раздеться до трусов и лифчика и бесцеремонно обыскали еще раз. Лишь после этого ей наскоро перевязали раненую руку, хотя кровь просачивалась сквозь бинт и продолжала капать на пол. Потом разрешили надеть одежду, но она все равно чувствовала себя полуголой. А затем Сейхан посадили на металлический стул и привязали к нему скотчем. Она пыталась раскачать его, но сразу поняла, что бесполезно. Ножки были привинчены к бетонному полу. Она кляла себя за проявленную неосмотрительность. При этом часть вины возлагала на Грея. Если бы этот придурок не умчался тогда, сломя голову. Но в глубине души Сейхан знала. Это и ее вина тоже. И она действовала столь же импульсивно, как Грей. И больше всего беспокоило то, что она понимала причину подобного поведения. Сейхан вспомнила тот поцелуй в больнице. Оба они нуждались друг в друге, но по разным причинам. И причина ее сегодняшней безрассудной выходки крылась именно в том поцелуе. В страхе за него, в боязни потерять его. Вот она и оступилась, наделала глупостей. Нечего было выбегать через задний ход в этот тёмный безлюдный проулок за гостиницей. Разве на брифинге перед отправкой на задание их не предупреждали, что город этот – рассадник киднепинга? Единственное, что хоть немного утешало в этот момент, так это то, что похитили ее вовсе не пираты. Дверь в камеру наконец отворилась, и вошли двое. У одного в руках толстая папка, у другого в точности такой же металлический стул, как тот, на котором она сидела. Стул поставили прямо перед ней, и мужчина, напавший на нее в проулке, уселся и положил на колени папку. Невысокий, но крепко сбитый, с коротко подстриженными светлыми волосами, начавшими лысеть на макушке, он был наделен даже некоторым шармом. Его напарником оказалась женщина, стройная индуска с матово-смуглой кожей и темными глазами с поволокой. Она заняла место за спиной его стула, там и застыла. Как и мужчина, она была одета в брюки цвета хаки и застегнутую на все пуговки голубую рубашку, безупречно отглаженную, от чего эта вполне обыденная одежда походила на униформу. Сейхен встретилась с ней взглядом. «Ты что, одна из тех, кто следил за нами этим вечером? Ты была в зеленом соронге, да?» Женщина промолчала. Затем Сейхан уставилась на папку и увидела прикреплённый к обложке свой старый снимок. Зернистый, довольно скверного качества, но узнать ее было можно. «Так, попробуй догадаться. Вы не из команды Амура Махди, верно?» Мужчина ответил ей твердо и вежливо, с британским акцентом. «Вопросы здесь задаю я». Затем он открыл папку и просмотрел первые несколько страниц. «С учетом многочисленных прозвищ и псевдонимов даже не знаю, как вас и называть». «Что если заклятым врагом? подойдет? Мрачно пошутила Сейхан. У женщины чуть дрогнули губы, но то была не улыбка, скорее осуждение. Мужчина оставил этот комментарий без внимания. «Ваш наниматель совершил на нашей территории акт терроризма, и было это несколько лет тому назад возле британского музея, где всем заправляла террористка по имени, тут он порылся в бумагах, по имени Кассандра Санчес. Отвратительное, доложу вам, деяние». Сейхан так и похолодела. Кассандра, как и она сама, была оперативным агентом гильдии, ее подослали к Пейнтеру Кроу еще до того, как он стал директором Сигмы. О самой операции Сейхан знала немного, только то, что женщина тогда погибла. Все это время Сейхан пыталась сообразить, кто именно схватил ее, перебирала в уме различные варианты. Из-за участия в прошлом в деятельности гильдии она находилась в списке самых разыскиваемых личностей множества иностранных разведок. Акцент мужчины помог немного сузить круг поиска. Возможно, они из БСРС, Британской секретной разведывательной службы, которую называли еще МИ-6. Но было в облике и манерах этих людей что-то военное. «Вы из СРП», – заключила она. Мужчина выпрямился, как-то особенно пристально взглянул на нее. «Впечатляет». Специальный разведывательный полк являлся новым подразделением британских сил особого назначения, был создан относительно недавно для организации и разработки операций, требующих прикрытия и, в частности, для проведения антитеррористических операций. Это была самая секретная и действенная служба, причем единственная, куда набирали женщин. Сейхан не сводила глаз с индуски. Мало кто имел хотя бы отдаленное представление о работе СРП, но они вполне могли проводить операции в Сомали. За последние лет 10 пираты не раз похищали граждан Великобритании. Мало того, беззаконие, творившееся в сельских районах страны, привело к тому, что там стали создавать свои тренировочные базы исламские террористические организации. И вот она, к несчастью своему, случайно угодила в сети СРП. Мужчина продолжил. «Мы получаем изображение с камер, установленных в местном аэропорту. Отсюда и снимок». «Вам еще повезло, что нашли вас именно мы. Насколько мне известно, агенты Масада получили приказ стрелять в вас без предупреждения». Сейхан продолжал анализировать эти разрозненные сведения. «Вы следили за нами, как-то нарочито неуклюже, хотели, чтобы мы заметили слежку? Да и ожидали, что вы постараетесь от нее избавиться, что и произошло. Вы скользнули через заднюю дверь и угодили прямо к нам в руки». Мужчина всем телом подался вперед. «Но с кем вы путешествуете? Кто эти двое?» «Пока что удалось выяснить, что оба бывшие американские военные, но это все. «На них ничего нет, все чисто, безупречно, а потому выглядит подозрительно. Они что, агенты гильдии или же просто наемники, отправленные сюда? Но с какой целью?» Сейхен колебалась, не зная, что ей ответить. О том, что она предала интересы гильдии и теперь работает на Сигму, никому не было известно. Лишь горстка людей из правительства США знала это, а преступления, совершенные ею в прошлом, не позволяли официально признать и нынешний статус. Так что если ее схватят, как к примеру сейчас, никто ее не признает и не придет на выручку, она сама по себе и рано или поздно исчезнет навсегда. Если отказываетесь сотрудничать и дальше… Начал мужчина, но тут дверь за его спиной с грохотом сорвалась с петель и в комнату влетел и запрыгнул по полу какой-то серебристый предмет. Сейхан закрыла глаза, жалея о том, что не может еще зажать и уши. В замкнутом пространстве грянул взрыв. Веки ожгло жаром, а уши заложило так, что ее затошнило. Она резко выдохнула и открыла глаза. И разглядела в дыму что-то маленькое, низенькое, ворвавшееся в помещение через дверной проем потом ощутила прикосновение к ноге чего-то мохнатого и мягкого, почувствовала холодный влажный нос, обнюхивающий ее окровавленные пальцы. «Лучше поздно, чем никогда», – хрипло пробормотала она, не слыша собственного голоса. Грей с Такером ворвались в камеру с пистолетами в руках. Два агента СРП распростёрлись на полу, приняв на себя главный удар светошумовой гранаты. Однако женщина нашла в себе силы и прицелилась в Сейхан – Ослепленная взрывом, она все же сумела выхватить оружие, но стреляла наугад, в направлении стула, где сидела их пленная. Грянул выстрел, пуля стрикошетила от бетонного пола, несколько осколков пились в босые ноги Сейхан. Пес резко отскочил от ее стула. Грей направил ствол на индуску, и тут Сейхан крикнула. «Стоп, не надо, не стреляй!» Подошел Такер, ударил женщину рукояткой пистолета, она повалилась на пол и выронила оружие из рук. Уэйн наклонился и подобрал его. «Они из британских спецслужб!» – крикнул Сейхан и на этот раз услышала свой голос. Глухота прошла. Грей указал на парочку. «Следи за ними, не позволяем встать!» – скомандовал он Такеру. «Надо разобраться, что к чему!» Затем Грей развернулся к Сейхан, в его руках блеснул маленький военный топорик. Он разрубил сковывавшие ее путы, стараясь действовать как можно осторожнее потом низко нагнулся, при этом опустил ладонь ей на колено и прикосновение это точно пронзило все ее тело электрическим током. «Ты в порядке?» В ушах до сих пор звенело, но она услышала его и кивнула. «Я нормально» и палец порезала нарочно. И не перевязывала рану, цепляясь этой рукой за раму в машине, в надежде, что этот чёртова собачонка честно заработает свою сахарную косточку. Такер услышал ее слова. «Значит, специально для Кайна оставила кровавый след. Что ж, умно!» «Чего тут умного? Просто все рассчитала». Еще во время перелета в Африку она изучала этого нового потенциального члена команды, оценивала слабые и сильные стороны собаки, прикидывала, можно ли будет на нее положиться при исполнении задания. В отчете было написано, что специально обученная собака может учуять запах всего одной капельки крови в Большом Олимпийском плавательном бассейне. Она вовсе не планировала проверять обоняние Каина, но была рада, что утверждение это оказалось правдой. Сейхан поднялась на ноги. Ее еще немного пошатывало, но слух окончательно пришел в норму. «Ну а что делать с людьми из СРП?» Еще одного взяли у гостиницы», — сказал Грей. «Связанный находится в заднем проулке. Вырубился полностью». Второго Ковальский затащил наверх. «Пока мы прорывались внутрь, навалился на него, как разъярённый бык. Боюсь, что ногу парня сломал». Нога определенно сломана, донесся от двери мрачный голос. Ковальский переступил порог и указал на лестницу, ведущую в подвал. Заткнул ему пасть кляпом и связал. И какие же теперь нас ждут неприятности за то, что мы надрали задницу британским солдатам? Ответ донесся с пола. Мужчина наконец очнулся, глаза его слезились. Всегда думал, эти ваши американские разговорные выражения куча дерьма. Он оглядел собравшихся. Кто вы такие, черт побери? Грей убрал оружие в кобуру, потом протянул руку помочь мужчине подняться. «Мы те, кому нужна ваша помощь». Мужчина подозрительно уставился на руку Грея, затем все же ухватился за нее и встал. «Несколько странный способ просить о помощи вы не находите?» Ковальский хмыкнул и предоставил единственно приемлемое, как ему показалось, объяснение. «Так мы же американцы, чего еще от нас ждать?» 23 часа 34 минуты. Час спустя Грей собрал всех у себя в номере в гостинице Джаба. Они разместились в гостиной. Звонок директору Кроу. Затем бурный обмен мнениями между разведывательными структурами двух стран и разговор принял более конструктивный характер. «Так что, это похищенная у Сейшельских островов женщина?» – спросил капитан Тревор Олден, держа чашку горячего чая в ладони. «Действительно дочь президента?» «Да», – кивнул Грей. «Аманда Гант Беннет. Группы сидели друг напротив друга. Американцы по одну сторону, англичане по другую. Их разделял столик с подносом, уставленным чайными принадлежностями. Каин держался поближе к своему наставнику, Такер примостился на диванном валике, но нос пса был нацелен на соблазнительный запах, исходящий от печенья. Капитан Олден перевел взгляд Сейхана на Грея. Так она теперь работает на ваших ребят? Грей лишь кивнул, не вдаваясь в сложные детали и подробности их профессиональных отношений. Олден откинулся на спинку дивана. «Могли бы и проинформировать нас, прежде чем появляться здесь. Избавили бы майора Паттеля от страданий». Ковальский расхаживал за спинкой дивана возле балконных дверей, чтобы меньше досаждать присутствующим запахом дыма своей сигары. «Прошу прощения, Бурклон. Может, и не стоило обращаться с ним так жестко, но он стоял у меня на пути». Ковальский без тени сожаления пожал плечами. И потом, разве вы, ребята, не обязаны носить отличительные знаки типа особых беретов или что-то еще там у вас? Только не при выполнении задания. Наша команда всегда работает под прикрытием, пояснил Олден. Вчетвером, вернее, теперь уже втроём. Паттерю сделали укол морфина, и он спал в соседней комнате. Позже его должны были эвакуировать, ведь нога сломана. На диване рядом с капитаном разместились два других его сотрудника женщина-индуска, она же майор Белла Джейн, и темнокожий жилистый боец по имени майор Стюарт Батлер. Грей решил перевести беседу в нужное русло. Буду страшно признателен, капитан Олден, если вы поможете нам узнать, куда могли отвезти дочь президента. Благодарность – это не обязательно, мы получили приказ и готовы предоставить вам свои услуги». Олден поморщился, затем аккуратно поставил чашку на поднос. Прошу прощения, я не хотел отвечать столь формально. У меня у самого растет дочь, и если бы ее похитили, Олдон подался вперед и протянул Грею руку. Тот ответил на рукопожатие и обнаружил, что рука у капитана крепкая, а ладонь сухая. Сделаем все, что в наших силах, пообещал Олдон. Грей понял, что этот человек начал ему нравиться. Если отбросить столь характерную для британца чопорность, он вполне даже ничего. Один тот факт, что ему удалось взять Сейхан, говорил о многом. Однако сама Сейхан, сидевшая скрестив руки на груди и теребящая серебряную подвеску в виде крохотного дракончика, перевязанным пальцем, похоже, не разделяла его мнения о капитане СРП. В отличие от него майор Джейн не сказала за все это время ни слова, сидела выпрямив спину и с непроницаемым лицом. У этой женщины, подумал Грей, голова должно быть до сих пор раскалывается от боли, Ей сильно досталась особенно рукоятка пистолета от Такера. Не самый лучший способ приобрести себе союзников, и все же они должны, просто обязаны выработать способ взаимодействия. «Вам удалось хоть что-нибудь узнать о местонахождении этой молодой женщины?» – спросил Олден. «Где их яхта пристала к берегу? Кто схватил ее?» «Совсем немного». И Грей вкратце пересказал ему разговор с Амуром Махди и описал сражение, состоявшееся на стройплощадке. Капитан всего этого не знал, и Грей был рад просветить его на этот счет. Затем он подошел к столу и развернул топографическую карту Сомали. «Мы знаем только то», – начал Грей, – «что ее, скорее всего, отвезли вот сюда, в горы. Но здесь практически неизведанные земли, джунгли, пропасти, пещеры можно провести годы и обследовать по полной программе лишь 10 из этих вершин». Ждем, какие данные предоставит нам спутник Нуфкар, траекторию полета которого изменили, чтобы обследовать береговую линию в поисках пиратского судна». Все равно, что искать иголку в стоге сена», — заметил Олден и мрачно покачал головой. «И потом они регулярно меняют местоположение своих лодок. Даже если вы увидите ее на снимке со спутника, это вовсе не означает, что она сейчас там». Грей не мог с ним не согласиться закрыл глаза и проиграл в памяти разговора Амура со своими людьми. Не без веских причин члены этой группы замолчали уже навсегда. Где-то должен быть ключ к разгадке, какая-то полезная информация. А потом он вдруг вспомнил и резко выпрямился. Несколько строк из этого разговора все же отложились в памяти. «Друг моего троюродного дяди живёт неподалёку от Эйла. Так вот, он говорит, что белую женщину недавно провозили через его деревню». «Говорит, что направлялись они в горы». Грей открыл глаза и уставился на карту. «Кто-нибудь знает городок под названием Эйл?» Олден кивнул, продолжая изучать карту береговой линии. «Да, небольшой такой городок, пристанище пиратов». Палец его уперся в точку на карте. «Вот здесь, рядом с этой глубокой бухтой». Один из людей Амура слышал о белой женщине-заложнице, которую провозили через эту деревню. «Если мы отправимся в этот город...» Но Олден тотчас его перебил. «Да вас тут же пристрелят, вот и все. И даже если вам удастся остаться в живых, все равно никто ничего вам не скажет. Любого, кто только раскроет там рот, ждет смертный приговор». Перед глазами Грея возникла мрачная картина. «Погибает последний из людей Амура». Однако Олден вовсе не собирался опускать руки. «Если они отправились в горы прямо из Эйла, круг поисков значительно сужается», — он указал пальцем. Предлагаю вам позвонить своему директору и попросить его переориентировать спутник. Судно искать не надо, нужны снимки вот этой горной местности. И он обвел на карте квадрат кончиком пальца. Но здесь сотни квадратных миль, заметил Грей. Верно. А как насчет инфракрасного сканирования? Спросил Такер. Если спутник сможет определить места скопления тепловых излучений, это ведь наверняка сузит круг поисков. Возможно но поскольку летом здесь стоит жара, даже скалистая вершина сохраняет много тепла и не остывают за ночь». Олден еще ниже склонился над картой. «Но кажется, у меня есть идея получше». «Какая?» Олден улыбнулся и покосился на закрытую дверь в спальню. «Я только что понял, как можно с выгодой использовать нашего беднягу майора Пателя.